Поп ржет, как жеребец. В некотором селе жил-был Поп, великий охотник до молодых баб. Как только увидит, бывало в окне, что мимо двора его идет молотка, сейчас высунет голову и заржет по жеребячьи. На том же селе жил один мужик, у которого жена была отчинно хороша собой. И ходила она каждый день за водой мимо поповского двора. А Поп только усмотрит ее, сейчас высунет в окно голову и заржет. Вот баба пришла домой и спрашивает у мужика. Муженек, скажи, пожалуйста, от чего это? Я иду за водой мимо попова двора, а поп на всю улицу ржет пожеребячий. Эх, дура, баба, это он тебя любить хочет. А ты смотри, как пойдешь за водой, и станет поп ржать пожеребячий и го-го. Ты ему и сама заржи тонким голосом. И ги-ги. Он к тебе сейчас выскочит и попросится ночевать с тобой. Ты его и замани. Вот мы попаты и обработаем. Пусть не ржет пожеребячий. Взяла баба ведра и пошла за водой. Поп увидел ее из окошка и заржал на всю улицу. Иго-го, иго-го! А баба в ответ ему заржала. И-ги-ги, и-ги-ги. Поп выскочил, надел подрясник, выбежал из избы к бабе. Что, Марюшка, нельзя ли того? Можно, батюшка. Вот муж сбирается в город на ярманку, только лошадей нигде не добудет. Ты давно бы сказала, присылай его ко мне. Я дам свою пару лошадей с повозкой. Пусть тебе едет. Воротилась баба домой и говорит мужу. Так и так, бери у попа лошадей. Мужик сейчас собрался и прямо к папу, а поп давно его ждет. Сделайте милость, батюшка, дайте пару лошадей на ярманку съездить. Изволь, изволь, Свет. Запряг мужик поповых лошадей в повозку. Приехал домой и говорит жене. Ну, хозяйка, я выйду за деревню, постою немножко, да и назад. Пусть поп приходит к тебе гулять,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 Поскидал с себя рясу и сапоги и портки Собирается на постель ложиться Вдруг как застучат у ворот Поп испугался и спрашивает Кто это, Марьюшка, стучится? Ах, батюшка, ведь это мой муж домой приехал Кажись, что-то позабыл Куда же мне-то свет спрятаться? А вон порожний сундук стоит в углу Полезай туда Поп полез в сундук и прямо попал в сажу Улегся, там еле дышит Баба сейчас закрыла его крышкой И заперла на замок Пошел мужик в избу, жена и спрашивает Что воротился? Да, позабыл захватить сундук, А Авось на ярмарке-то купят, пособику на повозку снести Подняли они вдвоем сундук с попом и потащили из избы Отчего он такой тяжелый, говорит хозяин Кажись, совсем порожний, а тяжел А сам тащит, тащит, да нарочно об стенку или об дверь и стукнет Поп катается в сундуке и думает Ну попал в добрый капкан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 От того шибкой гоню. Что же, мужичок, поймал хоть одного? Одного-то поймал, а за другим гнался, а вот ты помешал. Теперь за ним не угонишься. Лакей рассказал про то барину. Так и так. Одного черта мужик поймал. Барин сейчас к мужику. Покажи, братец, мне черта. Я сроду их не видывал. Дашь, барин, сто рублей? Покажу. Хорошо, сказал барин. Взял мужик с барина сто рублей, открыл сундук и показывает.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 Ничего меньше. Одно слово 1000 рублей. Тут собралось около мужика столько народу, что яблочку упасть негде. Пришли двое богатых купцов, протолкались кое-как повозки. Мужик, продай черта, купите. Ну что, цена будет? 1000 рублев. Да и то за одного черта без сундука. Сундук-то мне нужен. Коли еще поймаю черта, чтобы было куда посадить. Купцы сложились и дали ему тысячу. «Извольте получить», — говорит мужик. Открыл сундук. Поп как выскочит, да и бежать. Прям в толпу бросился. А народ как шарахнется от него в разные стороны. Так поп и убежал. Эка и черт. К кому коль попадешься, совсем пропадешь, — говорят купцы промеж себя. А мужик воротился домой, отвел к попу лошадей. «Спасибо», — говорит батюшка, — «за повозку». Славно торговал. Тысячу рубликов зашип. После того баба его пошла за водой мимо попова двора. Увидала папа и ну ржать. И-ки-ки-ки. Ну, сказал поп, муж твой славно меня уги-гикал. С тех пор перестал поп ржать по